когда же это кончится? Синтия закрыла глаза, как ребенок, который не хочет смотреть испугавшие его фильмы. Брэд затаил дыхание, ожидая, что Белинда сейчас взорвется, но она проигнорировала вопли Ким и обратилась к нему. «Вы хотите передать нам тело, Брэд?» Ровный, уверенный голос, обладательница которого держит себя в руках. Брэд облегченно выдохнул. «Да!» —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 Раз, два, три. Они синхронно подняли тело, словно отрабатывали это движение на многочасовых тренировках. На мгновение Брэд подумал, что спину сейчас сведет судорога. Но все обошлось. Тело мертвого юноши легло на верхнюю планку забора. Одна рука бессильно свесилась. По эту сторону, вторая по другую. Рядом с Брэдом хрипло, прерывисто дышал Джонни. Капля застывающей крови из головы Джима упала Брэду на щеку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 «Черные люди не умеют перелезать через заборы», — ответил Джонни и загогатал во весь голос. «В режиссеры я приглашу Марио Ван Пиблза. Твою роль предложу исполнить Ларри Фишберну». «Конечно». Брэд сел, морщась от боли, и потер поясницу. «Мне нравится Ларри Фишберн. Отличный актер. Пообещай ему миллион долларов». «Кто сможет устоять?» Правильно-правильно согласился Джонни. Он так хохотал, что едва мог говорить. Только по щекам Джонни текли слезы. И Брэд подозревал, что их причина не смех. Всего лишь 10 минут назад Кэммерит едва не разнесла Джонни голову. И Брэд сомневался в том, что он об этом забыл. Брэд сомневался, что Джонни вообще что-либо забывал. Возможно, потому-то он и стал писателем.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 Джонни подумал, что впервые она откровенно лжет, хотя, возможно, и раньше пару раз кое-что не договаривала Сету восемь лет, но со школой я все уладила, заполнила необходимые формуляры с просьбой разрешить домашнее обучение и раз в месяц посылала необходимые бумаги в образовательный департамент Агая. Конечно, Сет ничему не учится, только смотрит одни и те же фильмы и мультсериалы. В этом и заключается его образование.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 Мы, прячущиеся в них, злобные инопланетяне. Понятно, что нас надо расстрелять. Как в мультфильме. Но Тек от этого что-нибудь получает? Да, кивнула Одри. Думаю, фантазии, предназначены для Сета через них, Тек может воспользоваться необычными способностями Сета, которые дополнят его собственные. К тому же, я полагаю, Теку нравится то, что происходит с нами. На кухне повисла тяжелая тишина. Нравится?